Действие шестое. Обетованная земля, огромные ворота, какие-то углы, из которых слабо намечаются улицы и площади земных местностей. Над воротами какие-то радуги, крыши, цветы непомерные, у ворот лазутчик, возбужденно выкликающий карабкающихся. «Шахтер! Сюда, товарищи, сюда!» «Высаживайте десант!» Поднимаются нечистые и со страшным удивлением оглядывают ворота. «Шахтер! Чудеса! Плотник!» «Да ведь это Иваново-Вознесенск!» «Хорошенькие чудеса!» «Слуга!» «Как это проходимцам верить?» «Вас спрошу я, кузнец!» «Да не Вознесенск это! Верьте чести! Это Марсель!» «Сапожник!» «А по-моему, шуя!» Шофер, не Шуя вовсе. Это Манчестер. Машинист, как не стыдно глупости городить вам. Какое это Манчестер? Это Москва. Как это ослепли все. Вот, смотрите, Тверская. Вот Садовая. Вот театр РСФСР. Батрак. Москва, Манчестер, Шуя. И в этом дело. Главное... Опять очутились на земле, Опять у того же угла все. Кругла земля проклятая, Ох и кругла прачка земля, Да не та, по-моему, для земли. Немало ли пахнет помоями, слуга? Что это в воздухе? Сласть какая-то разобрикосина. Сапожник абрикосы, шуя, Да и время как будто к осени, Подымают головы, Радуга бьет в глаза красноармеец. — А ну, фонарщик, ты с лестницей лезь, до да глаза макинь, Фонарщик лезет и останавливается, обмерев, только и мямлит. — Дураки мы, ну и дураки. Красноармеец, да рассказывай. Смотрит, что гусь на молнию. — Рассказывай, сыч. Фонарщик, не могу. Такая косная сыч, Дайте мне, дайте ставерстый Язычище, луча, чтоб солнечного, Ярче и чище, чтоб не тряпкой висел, Чтоб раструбливался лирой, Чтоб этот язык раскачивали ювелиры, Чтоб слова соловьи разносили изо рта. Да что, и тогда не расскажешь ни черта. Домов стоэтажия земли кроют, Через дома Перемахивают ловкие мосты Под домами, Едища вещи горою, На мостах поездов ускользающие хвосты, хор хвосты, фонарщик, да, хвосты, лампы, глаза электрические выкатили, В глаза в эти сияние Миллион насильные двигатели льют, земля блестит и светит, хор светит, фонарщик, да, светит, красноармеец. Сами работали, чего он удивляется?» «Машинист, работать работали, а все-таки не верится, что чудо такое за трудом является». «Батрак, довольно врать, нашли лектора, не в жизнь, не рожала фиг акация». Фонарщик, да бросьте, галдеть вы. Это электрификация, хор. Электрификация, фонарщик, да, электрификация. В штепсели, штепсы вставлены вилки, машинист, чудеса. Не поверят никакие ученые, фонарщик. Едет электротрактор, электросеялка, электромолотилка, и через секунду хлеба уже печеные, хор печеные, фонарщик, да, печеные, булочник, а хозяйка расфуфыренная, а хозяин мапсовидный, ходят по городу, тротуары уродуя, фонарщик, нет, отсюда никого не видно, ничего не заметил этого рода я, сахарное головище. Две еще, швея, сахар, слышишь, как быть, Я карточки перед потопом не успела прикрепить, хор. договори да хоть подробнее немножко, фонарщик. Доходят всякие яства, вещи, У каждой ручка, у каждой ножка, Фабрики во флагах, за верстой верста, Куда не ткнется взор станок в цветах. Без работы стоят верстак, станок, нечистые беспокойно стоят без работы, а мы здесь исхищаемся в словесном спорте. Может дождь пойдет, машины испортит, ломитесь, кричите, эй, кто тут? Фонарщик, скатываясь, идут. Все, кто? Фонарщик, вещи идут. Ворота распахиваются и раскрывается город, но какой город? Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрики квартир. Обвитые радугами стоят поезда, трамваи, автомобили, а посредине — сад звезды луны, увенчанный сияющий кроной солнца. Из витрин вылазят лучшие вещи, и предводительствуемые серпом и молотом с хлебами с солью идут к воротам. По онемелым рядам прижавшихся нечистых — нечистые, ах, вещи, ха-ха-ха-ха, Батрак. Кто вы, чьи вы вещи? Как чьи, Батрак? Да как вашего хозяина имя, вещи? Никаких хозяев, не чьи мы, мы делегаты, молот и серп. Вас встречает республики герб, Батрак. А для кого хлеб, соль? Сахарная голова? Губернатора встречаете, что ли? Вещи нет. Вас! Все вам, прачка, будет врать. Не дети малые, Должно быть, вас продают из-под полы. Должно быть, сзади спекулянт на спекулянте вещи. Никаких спекулянтов, гляньте, слуга, понимаю, сложат в МПК... И через год по столовой ложке выдавать будут вещи. Никуда нас не складывают. Берите хоть по пуду, рыбак. Спим должно быть, выдумки сна, швия. Раз вот так сидела галеркою на сцене бал травиата, Ужин вышла, и такое-то показалось горькою. Жизнь, грязь, лужи. Вещи. Никуда это от вас теперь не денется. Эта земля, кузнец, будет морочить. Какая это земля? Земля грязь, земля ночи. На земле наработаешь, разинешь рот, а жирный придет и сработанный отберет прачка хлебу. Зовет, а сам, не небось, кусаться будет. Сто тысяч рублей, что сто тысяч зубов должно быть на каждом пуде, машинист тоже подходит. Походка мышиная, мало коверкала нас машиною! Вам были ж зубы на рабочих растить, машины. Прости рабочие, рабочие, прости. Вы нас собирали, добыли, лили, а нас забрали, закабалили. Маши машина, маши махина, стальные без устали, стальные без отдыха. Нам жирных велели возить на шинах, велели работать на них на заводах. Волновали, нас веками, ремнями рвали, Маховиками, арите моторы, радость великая, Жирных сбили, свободно отныне я, Гуди по заводам, колесами двигая, Кружи в железнодорожные линии, Мир каруселить, светить в черноночье, Вам отселе будем рабочие вещи. А мы, а мы... Помощные вещи. Мы — молоты, иглы, пилы и клещи. Лишь день полосой обозначится желтый. Под нами, сгибаясь, на фабрике шел ты. Теперь с хозяйской расправились кликаю. Мы все тебе расстругаем и выкуем. Тебе, чья спина под нами ломилась, Тебе сегодня сдаемся на милость. В просторной кузнице нового рая Молод вздымай, игрушка играя, еды. А мы — товары, питья и еды. От нас, рабочим, бесчисленны беды, Без хлеба нет человеческой власти, Без сахара нет человеческой сласти, Трудом человечьим добытые ели. Не вы нас, а мы вас рублищами ели. Род ценой миллионной розинов — «Мы лаяли псами с витрин магазинов, да вы дармоедом прикрикнули сласти, и хлеб отныне свободен и сласти. Все, что смотрели со скрежетом прежде, берите сегодня, режьте и ешьте. Машины, вещи и еды, хором свое берите, берите, идите, все, чем работать, все, что едите». «Идите, берите, иди, победитель, кузнец! Должно быть, надо мандат предъявить. У нас мандатов нет, мы прямо из рая, а до этого из ада. Вещи не надо, никаких мандатов не надо, Батрак. Нога не бритва, а авось не ступим. Давайте, братцы, попробуем, ступим. Нечистые ступают, Батрак трогает землю. «Землица! Она! Родимая землица!» «Все! Запеть бы теперь, закричать, замолиться, булочник плотнику!» «Сахар-то! Я его лизнул, плотник! Ну, булочник! Сладок! Просто сладок!» «Несколько голосов! Теперь с весельем не будет слада!» «Батрак миле. Товарищи вещи! Знаете что? Довольно судьбу пытать! Давайте мы будем вас делать, а вы нас питать!» «А хозяин навяжется, не выпустим живьем все!» «Заживем, заживем!» — купчина, расталкивая толпу, возмущенный, выскакивает. «Как бы не так! Знаете меру, надо же что-нибудь оставить и концессионеру!» «Кузнец, убирайся, твоя окончена работа!» «Ребятишкам на молочишка подработал, знания у тебя хотели призанять, подучились, пора и честь знать!» Выброшенный, вылетает купчина, Нечистые жадно посматривают на вещи. Батрак, я бы взял пилу, Застоялся, молот, пила. Бери, швея, а я и глуп, кузнец, Рука не терпит, давайте, молот, молот. Бери, голубь! Нечистые вещи и машины Кольцом окружают солнечный сад. Машинист к машинам, Я бы вас пустил, «Не броситесь рыча машины!» «Ничего! Поворачивай рычаг!» Машинист поворачивает рычаг, загорелись шары, завертелись колеса, нечистые смотрят с восхищенным изумлением. Машинист никогда не видел такого света. Это не земля, это с хвостом поездов горящая комета. Чего валами под яремными мычали, ждали, ждали, ждали года» и никогда не замечали под боком такую благодать? И чего это люди лазят в музеи, живое сокровище на сокровище вокруг? Что это? Небо или кусок бумазей? Если это дело наших рук, то какая дверь перед нами не отворится? Мы — отчей земель, планет, декораторы, мы — чудотворцы, Лучи перевяжем пучками мётел, Чтоб тучи небес электричеством вымести. Мы реки миров расплещем в мёде, Земные улицы звездами вымостим, Копай, долби, пили, буравь. Всё ура, всему ура, сегодня Это лишь бутафорские двери, А завтра былью сменится театральный ссор. Мы это знаем, Мы в это верим. Сюда зритель, сюда художник, поэт, режиссер. Поднимаются на сцену все зрители, все хором. Солнце поклонники, у мира в храме. Покажем, как петь умеем мы. Становитесь хорами, будущему псалмы. Откуда ни возьмись, соглашатель удивленно смотрит на коммуну. Сообразив, в чем дело, вежливо снимает шляпу. Соглашатель нет. Энергичному человеку в раю не место. Не люблю я этих постных рыл. Социализм неминуем. Я это всегда говорил нечистым, товарищи. Не надо зря голосить. Пение обязательно надо согласить. Отходит в сторону и тихо дирижирует ручкой. Кузнец отодвигает его вежливо. Нечистые поют. Труда громадой миллионной, тюрьму, старья разбили мы, Проклятьем рабства заклейменный освобожден сегодня мир. Насилие гнет, развеян пылью, разбит и взорван, А теперь Комунна сказка стала былью Для всех коммунный настежь дверь. Этот гимн наш победный, вся вселенная пой, С интернационалом воспрянул род людской — Не ждали мы спасения свыше. Ни бог, ни черт не встал за нас. оружие сжав, в сражение вышел И вырвал власть рабочий класс. Одной коммунной слили мир мы, Весь мир обвил рабочий круг. Теперь иди, попробуй, вырви Его из наших сжатых рук. Этот гимн наш победный, Вся вселенная пой, С интернационалом воспрянул род людской. На век о прошлом память сгинет. Не встать буржуем, крут удар. Землею мы владеем ныне, солдаты армии труда. Сюда от фабрики, от пашен, из городов, сюда и сел. Земля от края к краю наша, кто был ничем, сегодня все. Этот гимн наш победный, вся вселенная пой. С интернационалом воспрянул род людской занавес 1920-1921 годы.